Глава 15. Я неспешно вышел из здания школы. Занятия закончились полчаса назад, но и немного задержался с математичкой, обсудив пару трудных задач, с которыми мне пришлось повозиться вчера. Я не был до конца уверен в своем решении. Засидевшись за партой, невольно повел плечами, потянувшись вверх всем телом, разминая затекшие мышцы. Удивленно заметил, как мои движения заставили вздрогнуть и отойти в сторону пару мальчишек из младшего класса. М-да, невольно улыбнулся я про себя. Я хотел покоя, чтобы меня никто не дергал, вот и получил. Теперь со мной вообще никто в классе не разговаривает. Да и в школе многие предпочитают обходить стороной, словно боясь, что выдерну нож и начну убивать всех подряд. Меня это даже начало немного напрягать. «Хотя лучше так, чем быть куклой для побоев». «Не сильно со мной раньше разговаривали, так что наплевать. У меня есть дела поважнее, чем переживать за чужое мнение обо мне». «Сегодня я собирался в рейд на крысиное логово, понимая, что или сейчас, или никогда. Время уходило, и практически со дня на день гнездо вырастет до среднего, и тогда шансов на его зачистку почти не будет». У меня уже было куплено все нужное заранее для рейда, и теперь лишь предстояло отправиться туда. Я неспешно шел вперед привычный до автоматизма дорогой, почти не глядя по сторонам, когда заметил краешек монеты, торчащей из мусора. В последнее время я часто натыкаюсь на них, словно глаза сами собой выхватили их из осенней грязи и опавшей листовы. Монеты, мелкие купюры, старые часы с оторванным ремешком — сломанный мобильник, торчавший с первого снега, и даже золотую сережку. Все эти вещи я не искал, скорее они находили меня. Сначала было осознание того, что в этом мире есть нечто интересное или ценное. Затем, приглядевшись, я пусть и не сразу подмечал, как правило, потерянную монетку, почти невидимую, утонувшую в грязи, как сейчас. Мельком глянув на возможную находку, прошел мимо. Ковыряться в грязи ради 10 копеек мне не хотелось. Странно все это. Раньше такого за собой не подмечал и теперь размышлял, не связан ли мой внезапно открывшийся талант с навыком, полученным в великой игре. Внимательность позволяла мне находить тайники, замечать укрытые от глаз ловушки, в том числе и ценности, которые не заметит ни острый взгляд. Не знаю, прав я или нет. Сегодня пытался вызвать регенерацию, как тогда, во время второго отката, когда буквально выбросил из игры. Но ничего не получилось. Может, что-то делаю не так. Как же мне не хватает возможности с кем-то нормально пообщаться, задать вопросы и получить на них честные ответы. Я, погруженный в свои мысли, добрел до калитки, ведущей за территорию школы, когда звонкий девичий голосок окликнул меня. «Глеб!» Оглянувшись, я увидел невысокую короткостриженную девушку, одетую в легкую куртку, джинсы в обтяжку и черные туфли на невысоком каблучке. Увидев меня, она засмущалась и, покраснев, попыталась отвернуться, словно испугавшись того, что позвала меня. Удивленный, я подошел ближе и внимательно посмотрел на незнакомку. Только потом, запоздало сообразив, спросил «Саша?» Узнать в этой аккуратно одетой девушке ту испуганную, с затравленным взглядом, в грязной от строительного мусора ветровки, мне удалось не сразу. Я растерянно еще раз поглядел на нее, не зная, что сказать. Но, к счастью, она заговорила первой. «Я ведь тогда убежала, даже тебя не поблагодарив. Если бы не ты...» Она, запнувшись, покраснела и опустила голову. Видно, что ей очень непросто давался этот разговор, и все произошедшее тогда еще на нее давило. А, как ты меня нашла?» Все еще не до конца придя в себя от удивления, спросил я. «В твоей комнате была тетрадь. На ней увидела, в какой школе и классе ты учишься». Саша снова засмущалась и виновато опустила голову. «Не надо. Подойди ближе, я осторожно взял ее за руку. Спасибо, что пришла. Я рад тебя видеть. У тебя руки совсем холодные», — заметил, дотронувшись до ладони. Неожиданно светлая мысль зарила меня. Скажи, ты любишь пирожные? Да и горячий чай или кофе тебе точно сейчас не помешают». Саша растерянно посмотрела на меня, и я заметил, что у нее глаза зеленого цвета, похожие на весеннюю листву, появлявшуюся на деревьях, едва спадал снег. Неожиданно даже для самого себя подхватил растерявшуюся девушку за руку и направился в сторону городского кафе «Шоколадная королева». Краем уха, слушая трескотню мед на я вспомнил, что там в городе самые вкусные сладости, и можно попить фруктовые молочные коктейли. Деньги у меня были. Сдав на бирже пару эргов, я получил на баланс 2000 рублей, заодно установив на телефон приложение, позволявшее расплачиваться телефоном. Деньги мне не были особо нужны, скорее, это был эксперимент, чтобы понять, как это работает, но неожиданно сейчас это пригодилось. Помещение вдохнуло нам в лицо теплым воздухом и запахом свежеиспеченной выпечки. По дороге мы с Сашей разговорились, на удивление нам нравились одинаковые вещи. Она любила смотреть аниме, зачитывалась фэнтези про драконов, принцессы, магические академии. Весь путь мы болтали о том и о сём, перескакивая на разные темы. там мы спорили про сумерки, сравнивая этих гламурных упырей, светящихся на солнце, с вардалаками из других фильмов обсуждали аниме ⁇ Атаку титанов ⁇ Мне было с ней легко и просто. Честно говоря, я даже не знал, что так бывает. Для меня девушки были существами с другой планеты, загадочными и малопонятными. Не думал, что все может стать вот так, когда ты просто разговариваешь с кем-то и есть о чем с ним поговорить, что даже могу быть кому-то интересен. Мы подошли к свободному столику в дальнем конце зала. Я неожиданно увидел одноклассниц, что-то шумно обсуждавших и сразу молкших, Стоило им увидеть меня с Сашей. Судя по их лицам и выпученным глазам, даже если бы сейчас в кафешку зашел снежный человек, их бы это, наверное, удивило бы меньше. Усевшись за столик, мы долго не могли определиться с выбором. Вначале разбегались глаза, хотелось всего и сразу. Потом долго уговаривал Сашу заказать что-нибудь себе, больше кружки чая. Потом, приняв волевое решение, заказал нам пару больших шоколадных коктейлей и столько же вазочек с фруктовым мороженым. Мы еще долго болтали о том и о сём, а после я проводил Сашу до дому. Только уже идя назад, понял, что улыбаюсь как слон. Я еще никогда в своей жизни не был так счастлив. Зайдя домой, долго лежал, смотря в потолок, вспоминая сегодняшний вечер. И лишь звонок будильника напомнил о делах. Крысиное логово само себя не зачистит. Рука привычно нащупала телефон, пальцы пролистали окна, и, вскрытый под паролем папки, я нашел дверь, ведущую в изнанку.